Задремала я маленько В пору вещих Видел, будто по степи Видел, будто по степи меня... Ой, чудо, отнесло. как хорошо! Правда, твоя санек. Моя шапочка, Веселое да дело, молодьба. Их как ладно взялись. Молодцы. Работают, как поют. Обощика. Загляди, не парень. А сейчас в Какой судьбы? Да я с тобой поеду. А дай мне вожжи. Да не справитесь, барышня. Становитесь-ка лучше сзади. Ага, вот да за пояс мой держитесь покрепче. Но, ласковая, Но! Санюрка, Санюрка, держись, не упади. Скажи, пожалуйста, а тебя как зовут? Степан я барышня, а прозвище наше от веку Кабановы, но, родимая, но! Ой, Кабанов, а ты не слышала о таком осенье Кабанове? Это который с двенадцатью казаками Гетману Мазепе тайные подвалы для кладу рел. Ага. Ой, ты знаешь. А как не знать? У нас тут пол полсела Кабановые, а в Рябцевые, того большее. И всяк эту бывальщину на свой лад сказывает. Было б кому слушать. Слушай, скажи. А ты сокровища эти не пробовал искать? Вдруг бы нашел. Не, не занимаемся. А мне бог с ним, с складом то Коли есть он, пусть себе лежит, где положен. Как так? А так. Первое дело, копай ты дрожи. Копчо с тобой не приключилось. Клад-то сказывает. Заклятый, на крови. <свист> Неужели правда? <свист> О, а кто его знает? А <свист> ну! Откопаешь клад. И опять выходит. Дрожи. Как бы кто тебя за это богатство жизни не лишил? Э, не. Нам ни к чему. Баловство одно. <свист> Приехали! Берегитесь! Тут Валка! Ой! ой, ой. ой, ой, ой. Ишь как! А, прям кубарем упали! Не ушиблись, барышня? Нет, ничего, не больно! Ну ладно! Но, милая, но! Санюрка, ну как же так неосторожно? Ничего, мне не больно! Ну и слава богу. А хорошо ведь, а? Ой, как хорошо. Как поет. Лицо доброе добрые-добрые. Счастлива будет та девушка, что выйдет за тебя замуж. А вон бабушка за нами едет. Только не одна с ней кто-то в белом. Дедушка, это он. Не знаю. Как же это все вышло, ну-ка. Так, фертик петербургский. Ну нет, погоди, Сонечка, отбри ее твоего жената. Николай Николаевич Смольков. Здравствуйте. Как мил на вас деревенский костюм. Вы, должно быть, работали, я помешал. Я тоже хочу надеть национальный костюм и буду граблить сено. Какой у меня деревенский костюм? Что он говорит, граблить сено? Какое сено, рожь? Очаровательно, работающие крестьяне. Я этого никогда раньше не видел. Да, знаете ли, работаю. Признаюсь, я раньше представлял себе сельское хозяйство так. Это, как ее, саха. За ней идет мужик, а помещик стоит подлинно горки и молит послать дождь. Я так и думал. Что? Что он такое говорит? Что говорит? Да. О, как я вас понимаю, как понимаю. Я русский человек и люблю все русское. Софья Ильинична, не окажете ли вы мне честь, я бы хотел взглянуть поближе на работающих крестьян. Пойдем. Вы меня простите за болтовню, я болтю, как ягненок, но вот тут я признаюсь вам... Степочка, он дурак. Неужели ты не видишь, капитальный болват? Прошу тебя в мои дела не вмешиваться, лучше подумай о деньгах. Я подписала купчую на свиные овражки, а пока выдала игумене вексель. Десять тысяч мне будут нужны через неделю. Убрана, да не Понедельник, вторник, среда. Сегодня четверг. Четвертый день я этот стыд терплю. И пусть бабушка бранится, что из-за стола невоспитанно выскочила. И пусть дедушка меня опять по всему саду ищет. Пусть найдут меня. И я им прямо скажу. Навязали мне жениха, любите его сами. Что тут начнется? И пускай. Господи, как щеки горят. А может быть, он и хороший человек. А я дура не разглядела. потому что тогда по приезде он все странное говорил. Как мил на вас деревенский костюм. Я тоже хочу надеть национальный костюм и граблить сена. Граблить? Я болтлив, как ягненок. Я хочу поближе посмотреть, как работают крестьяне. Непонятный, ну, совсем непонятный человек. А может быть, это он нарочно так шутил? А я глупо и ничего не поняла. Ведь сегодня, за обедом, вдруг загляну в глаза и так серьезно. Я измучен, Софья Ильинична, пустотой и зыбкостью моего существования. Так вот прямо, как самому близкому человеку. А я ничего ответить не сумела. Далась мне эта песня. И парень этот, такой был славный, понятный, красивый. А у Николая Николаевича нос с туфли. и на лбу лысинка. Он прячет ее под волосами, а все равно видно. Ой, Господи, до чего я глупа. Ну и пусть лысинка. Но если он мне так сказал о себе, может быть, именно я нужна ему для счастья. Бывает же так. Нет, я действительно глупа. Смольков даже не подумает сделать мне предложение. Вот скажет провинциальная барышня, только глаза таращит. Идет. Я помешал вашей прогулке, Софья Ильинична. Вы мечтали? Я... Как это можно мне помешать? Да отвечай же ему, дура. Здесь очаровательно, не правда ли? Мне давно хотелось пожить в старом дворянском гнезде. Очаровательно. Я всю жизнь мечтал ходить по парку рядом с любимым существом. Но жизнь, Софья Евгеньевична, тяжелая штука. Да? Так вот что... Несчастный, а я могу сделать его счастливым. Любви роскошная звезда. Почему вдруг вспомнилась эта строчка? Любви роскошная звезда. За локоть взял. Сейчас скажет, прошу вашей руки. Господи, помоги. Софья Ильинична, мне нужна капля тепла. Нежная девичья привязанность. Началось. Сейчас убегу. Голубые, голубые ваши глаза, серебристый смех. Я одинок. Я устал. Я. Мне. Я не знаю. Такие слова нельзя говорить вслух. Только шепотом. Хорошо, шепотом. А я вас сейчас поцелую. Прямо сейчас? Прямо сейчас. Пустите! Ну пустите, пожалуйста! Хм, убежала. Старуха сказала, отец дает за ней имение по банковской описи в 30 тысяч. Глупа, но очень, очень мила.